Глава 42. Лучики солнца мечутся по тихому кладбищу, пахнет сырой землей. Повсюду люди, венки из искусственных цветов, голоса. Какое-то, будто забытое, туманный гипноз, и мысли страшно путаются. Вдруг где-то высоко над головой громко каркает ворона, и тут он понимает, что все реально. Сейчас два деревянных ящика с его родителями опустят в холодную яму. Мама, папа! кричит подсознание. Рядом тяжело дышит костик. Он злится, отказывается верить. Но никто не двигается, пока гробы не опустятся на дно яму. Потом им обоим велят кинуть горсть земли на крышке гробов. «Пойдем», — тихо говорит он брату, — а тут не хочет уходить. Все, что было дорого здесь, предано земле. Влад тряся от злости и сожаления, весь с головы до ног. Он стоял под душем, уперев руку в стену и не мог смириться с произошедшим. Дело было отнюдь не в том, что его служившего в спецподразделении крепкого бойца запинали, как малолетку, шестеро обдолбанных отморозков, а в том, что он чувствовал вину за то, что его близкие теперь находились под ударом. Пошатываясь, парень вышел из душевой, проковылял в свою комнату, там осмотрел синяки и кровопотеки перед зеркалом и до боли стиснул челюсти. Нужно было что-то срочно решать. Надев свежую рубашку, брюки и туфли, Влад набрал номер славы. «Да». Это Влад нужно поговорить. Что-то срочное? Да. С Ксюшей проблемы? В голосе послышалась тревога. Нет, она в академии, но это ее тоже касается. Говори. Не по телефону. Хм, приедешь в офис? Да, только пусть это пока останется между нами. Хорошо. Через полчаса они встретились в центре, Слава вышел из офиса Князева, оглянулся по сторонам и проследовал кафе. Ксюша в опасности, сообщил Влад, когда тот подсел к нему за столик. «Рассказывай», — нахмурился мужчина. «Ко мне подошли с просьбой». Парень наклонился на столик и понизил голос. «Я отказал. Но ребята серьезные, они на этом не остановятся. Дали срок двое суток». «Конкретно?» На скулах славы заходили желваки. Просили план дома, бумаги по текущим проектам, график передвижения шефа. А «Вот как. Нужно усилить охрану и по возможности разобраться». Мужчина глубоко вдохнул и задержал дыхание. Огляделся по сторонам. Эти новости могли стать большим геморроем для них всех. «Кто такие?» — спросил он на выдохе. «Мои старые знакомые. Просто прекрасно!» — покачал головой Слава. А Влад опустила взгляд. Мужчине еще много предстояло о нем узнать. «Можешь меня поздравить!» — Ксюша налетела на него и едва не бросилась на шею у всех на виду. «Я подошла к сессии без долгов. Сегодня последний хвост сдала». Влад неосознанно зажмурился, едва девушка прижалась к груди и коснулась его живота. «Ты молодец!» — выдохнул он, инстинктивно согнувшись. «Что такое?» — не узнала эмоции на его лице Ксюша. «Все нормально!» — парень распахнул для нее пассажирскую дверцу. «Нет, ненормально, говори давай!» — не желала садиться она. «Все хорошо!» — заверил Влад, указывая на дверь. «Нет!» — уперлась девушка. «Что это? Тебе больно? Блин, ты такой бледный!» Парень натянул улыбку. Вышла фальшиво. «Я же вижу, что с тобой что-то не то», — не унималась Ксюша. «Рассказывай, люди хромова, вздохнул он. «Теперь нам придется быть осторожнее». Влад невольно приложил ладонь к тому месту, где снова отдались тупой болью отбитые почки. Мне пришлось обратиться к Славе за помощью. Ему даже дышать было больно. В грудь будто корова легнула. «Боже, они тебя избили!» — перепугалась девушка. «Не кричи!» «Где больно?» «Да все нормально, терпимо, уже почти прошло», перехватил ее руку. «То я и вижу, что у тебя холодный пот выступил на лбу. Садись, я повезу». «Ты?» Попытался усмехнуться он. «Я», решительно заявила девушка. «Черт его знает, может, идея действительно была хорошей. Слабость только нарастала». «Ладно, уговорила». Влад послушно кивнул и сел вместо нее на пассажирское сиденье. «Сначала заедем к врачу». — скомандовала Ксюша, усаживаясь за руль. — Ни за что, это просто ушиб, завтра пройдет. Отказы не принимаются. Когда они подъехали к дому, Влад поспешил выйти из автомобиля. Он и так выставил себя слабаком, позволив этой девчонке отвести себя в травмпункт. Если добавить к этому вынужденное вранью доктору про то, как он поскользнулся и слетел с лестницы, плюс все последующие манипуляции, исследования и процедуры, то можно было сказать, что парень достаточно натерпелся за этот день. Пришло время брать себя в руки. «Все, Ксюш, дальше я сам. Пожалуйста». «Тебе нужно пойти полежать». «Помнишь, что сказал врач?» «Я твой водитель. Если кто-то увидит, что ты меня возишь...» «Да пошли они все!» Заглушила двигатель и выбежала из машины Ксюша. «Можешь сам идти». «Конечно могу». алад выбрался из автомобиля и жестом показал, что вполне способен передвигаться без посторонней помощи. К тому же ничего смертельного у него в медучреждении не обнаружили. «Я провожу», — настаивала она. «Только не хватай за локоть», — усмехнулся Влад. «Видишь, сам иду, все замечательно. Еще бы лицо у тебя не было таким жалким от боли, я бы поверила». «Ой, Влад, ты мне как раз и нужен», — набросилась на него с порога Наденька. «Нужно срочно свозить меня на примерку платья. Ты сейчас ведь свободен?» «Да, конечно», — расправил плечи парень. «Разумеется». «Никуда он с тобой не поедет» возразила Ксюша, бросая сумку на стул. «Видишь, человеку плохо. Отравился он». Влад устало взглянул на Ксению. «Ну и выдумщица». «Правда?» — ухнула мачеха. «Съел какую-то фигню, пока ждал меня, и вот результат». «О, тогда, конечно», — кивнула Надя. «Наверное, за тобой нужно поухаживать», — состроила на глазки Владу. «Тогда я с удовольствием». «Он обойдется», — отрезала девушка. «Ты же спешила на примерку». Какая то бесчувственная, Ксения, закатила глаза мачиха Человеку плохо, а ты даже помочь не хочешь. Он все-таки твой водитель. Что-то я не припоминаю, чтобы ты тряслась над Наташей, когда у нее прихватила поясницу. Кстати, ты почему себе до сих пор никого не наняла, раз сама не в состоянии крутить баранку? Полное отсутствие воспитания, развела руками Наденька, снизу вверх, глядя на Влада. Ну, идем, я тебя провожу в твою комнату. Не стоит, я справлюсь. Попробовал отнекиваться парень. «Что ты, мне даже приятно!» Она взяла его под руку. «Знаешь, я всегда мечтала помогать людям!» Повела его по коридору. «Все, думаю, может мне учредить какой-нибудь фонд? Помощи детям, например, или тиграм, или спасать дельфинов от загрязнения морей!» Влад обернулся и посмотрел на Ксюшу. Ему оставалось только пожать плечами, чтобы обрисовать всю безысходность ситуации. А девушка лишь шумно выдохнула, не зная, как поступить, чтобы не выдать своих чувств. Они как шило в мешке, так и лезли наружу. «Вот стерва», — произнесла она, глядя на их удаляющиеся спины. Обернулась и увидела стоящую на лестнице няню. «Ксюшенька, можно с тобой поговорить?» — миролюбиво сложила руки на груди Наталья.